Глава 9 Усмирение бури. Вечером того дня сказал им, «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему учитель, «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Сцену усмирения моря стоит рассмотреть с архетипической, мифологической точки зрения. Дело в том, что образ моря или просто большой воды в аналитической психологии всегда трактуется как символ бессознательного. Вообще нужно понимать, что у древних не было столь лояльного отношения к морю, как сегодня. Это сейчас для нас море — благоустроенное место для отдыха, А древний человек относился к морю не то чтобы с недоверием, а просто как к бездне, в которой водится одному богу известно что. То есть лезть в воду морскую лишний раз никто никогда не торопился. Это отдельная стихия, там отдельные боги. Например, Нептун, он же Посейдон, всегда рассматривался как необузданный и крайне эмоциональный. В плане архетипов море всегда символ глубокого бессознательного. Оно периодически волнуется, оттуда что-то вылезает и то ли мешает жить, то ли нет, это всегда непонятно. Если вам снится море, это будет истолковано как образ и символ бессознательного, из которого поднимаются какие-то бессознательные содержания. Например, в книге Юнга Эон, исследование о символике самости, есть такой момент. Из моря бессознательного поднимается большая рыба, которая попалась на крючок. Мы рассматриваем этот отрывок с точки зрения психологии, потому что с точки зрения естественной науки успокоить море невозможно. С точки зрения психологии этот отрывок прекрасен. Кроме того, Сразу следом за ним идет еще один интересный текст про исцеление Гадаринского бесноватого, в котором сидит легион бесов. Любой архетипический материал проще всего рассматривать как персонифицированный, поэтому легион бесов — это вполне подходящий образ для обозначения архетипического содержания психики. То есть в одном человеке целое море бессознательного — и этот человек в следующей главе будет успокоен. Эти два текстовых фрагмента не случайно скомпонованы. Они объединены по принципу подобия. Христос ведь не раз и не два переплывал море, судя по текстам Евангелия. Но эти два случая идут друг за другом. Бесноватую, которого внутри волнующаяся бездна, и реальная история с волнующейся бездной, которую Христос усмиряет. В обоих случаях мы имеем дело с одним и тем же сюжетом, и история переправы через Галилейское море и история исцеления Гадаринского-Бесноватого — на самом деле одна и та же история. Отрывок с переправы через море крайне интересен. В нем используется прием древний, а значит и библейской, Поэзии. Хиазм. Название приема буквально означает перекрестие, подобное букве х Наша традиционная поэзия строится по принципу рифмования, а рифма — это, в первую очередь, ритм. Сноска. Рифма. Древнегреческая «рифмос». Размеренность. Ритм. Буква «ф». На русский язык может передаваться и как «ф», и как Т. Таким образом, рифма и ритм этимологически одно и то же. Ритм подразумевает чередование сильных и слабых долей. Он нужен в том числе для того, чтобы под него можно было танцевать. Еврейская поэзия строилась не по принципу рифмы ритма, а по принципу хиазма. Иврит устроен по иным принципам, чем европейские языки. Даже если посмотреть на буквы алфавита, в нем нет гласных. В устной речи гласные, конечно, существуют, но на письме не отражаются. Слова записываются согласными, которые указывают на значение корня, а конкретное значение слова становится понятным из контекста и места, в предложении. Сноска. В период с VII по XI век ученые-масореты зафиксировали традиционное произношение в еврейской Библии и выработали систему диакритических знаков для обозначения гласных в еврейском письме. Сноска. Для примера, если записать одними согласными слова «шум» и глагольную форму «шуми», мы получим одно и то же — ше-эм. Например, мы говорим, что на улице идёт дождь или моросит. Моросит и идёт дождь — разные понятия. Также мы можем сказать «хлещет» или употребить фразеологизм «льёт как из ведра». В каждом конкретном случае мы сообщаем, что идёт дождь, но идёт с разной степенью интенсивности. В русском языке для этого используются разные слова. В иврите один и тот же корень слова, но от его положения и сочетания с другими словами зависит оттенок смысла. То есть это язык настолько не похожий на наш, что при переводе многие компоненты смысла не могут быть переданы точно, И даже если переводчик попытался их передать, мы можем не уловить этих тонкостей. Так и хиазм. Даже если принцип перекрестия сохранён в переводе, мы его не воспринимаем. Чтобы его заметить, о нём нужно знать. А между тем, этот поэтический приём используется в Библии очень часто. Но главное то, что не увидев хиазма, мы рискуем понять текст неправильно. Вот простой пример. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Речь идет о псах и о свиньях. Первым нельзя давать святыни, а перед вторыми нельзя бросать жемчуг. А дальше не объясняется, кто что делает. Для нашего слуха там смешано все в одну кучу. Для нас получается, что вторая половина полностью про свиней. Мы слышим две части. Первая — не давайте святыни псам. Вторая — не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Однако свиньи вроде бы не должны терзать людей. На самом деле весь отрывок — это хиазм. И смыслы расположены по принципу перекрестий. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Слова «чтобы они не попрали его ногами своими» относятся только к свиньям, но «чтобы, обратившись, не растерзали вас», относятся к псам. То есть в данном примере по смыслу получается так. Не давайте святыни псам, потому что они могут вас растерзать. Не бросайте жемчуг перед свиньями, потому что они могут попрать его ногами своими. Есть смысл А, есть смысл Б. Они выражены параллельными конструкциями, но каждый из них разбит на части которые чередуются по принципу А, Б, Б, А. Смыслы переплетаются, цепляются друг за друга подобно звеньям в цепочке. Начали рассказывать одно, но не раскрыли. Перешли на другую тему, потом вновь вернулись к первой и дополнили ее. В еврейской поэзии эти переплетения и являются украшением текста, принципом поэтической речи. Еще один пример хиазма, который мы не замечаем, отрывок из 50-го псалма Давида. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих от чистя беззакония мое». Фразы расположены по тому же принципу «А-Б-Б-А». Б, Б, а. При этом «А-А» практически повторяют друг друга. «Помилуй меня» и «очисти беззакония мои» — буквально один и тот же смысл. Так же и Б б «по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих». Одно и то же. Вам кажется, что вы читаете последовательный линейный текст, а он вовсе не линейный. Это концентрическая система. Для вас рисуют одну рамку, внутри нее другую, внутри второй может быть еще одна, а самая суть заключена в середине. Встречаются хиазмы с инклюзией, вставкой. Это то же самое перекрестие а б, б а, где основное содержание помещается посередине, на перекрестие. Всякий, рожденный от Бога. А. Не делает греха. Б. Потому что семя его пребывает в нем. Здесь основная мысль. И он не может грешить. Б. Потому что рожден от Бога. А. Первая и последняя строчки соответствуют друг другу, они фактически тождественны. Вторая и четвертая также об одном. Не делает греха, не может грешить. Единственная строчка, которая не согласуется ни с какой, не имеет соответствий, сама по себе, в центре. Эта строчка ключевая и раскрывает главное содержание этого отрывка, потому что семя его пребывает в нём. Коль скоро семя Бога пребывает в человеке, он рождён от Бога и не делает греха. Это умещается в одну строчку. Мы можем... Оставить первую, вторую, третью строчку, а можем оставить третью, четвёртую, пятую строчку, смысл не изменится. Для чего здесь эти строчки? Чтобы сконцентрировать внимание на центре. Там самое важное и интересное. Соответственно, этот отрывок нужно осмыслять, начиная с центра, с того смысла, что заключён в середине. Если мы не видим этот центр и не знаем про него, Скорее всего, и весь отрывок не поймем, и все содержание можем пропустить. Хиазмы встречаются в текстах чаще всего разрозненно. Идёт обычный текст, потом хиазм, потом опять хиазм, потом снова обычный текст. Иногда хиазм может приобретать весьма сложную структуру, может растягиваться на целую главу, главное содержание, которое заключено в середине, а всё остальное Просто обрамление. Иногда главу можно сократить наполовину, если убрать повторы, образующие хиазм. Восточная поэзия подобна плетению узоров, орнаментов из слов, текстов, смыслов. Библейскую поэзию вы не услышите в рифме. Она нерифмованная. Она тавтологическая. То, что для нашего уха является чем-то некрасивым, Тавтологии мы обычно избегаем. Для еврейского звучит прекрасно. На самом деле хиазм присутствует не только в еврейской поэзии. Его можно обнаружить в других явлениях человеческой культуры, но мы не всегда его замечаем. В Библии есть тексты, которые полностью выстроены по принципу хиазма, как фракталы. Фрактал — это самоподобие, фигура, которая повторяет себя на каждом следующем уровне. Например, есть блок текста, построенный как хиазм с инклюзией. Его центральный смысл — семя его пребывает в нем. Весь этот хиазм посвящен семени Бога. Дальше может быть другой хиазм, который будет обыгрывать ту же идею про семя Бога. А между этими двумя блоками будет еще один блок, также построенный по принципу хиазма, который будет обыгрывать тему греха. Блок хиазмов про семя Бога, блок хиазмов про грех, потом опять про семя, потом опять про грех. Получаем сложный хиазм, фрактальный. Когда хиазм не только внутри блоков, но и в группах блоков, которые связаны зигзообразной линией по принципу перекрестий. Структура хиазма повторяется не только на уровне слов внутри одного блока, но и на уровне блоков в большом тексте. И таким же образом может быть построен хиазм с инклюзией. Весь текст может быть построен по принципу хиазмов-блоков с одним главным блоком в середине. Соответственно, в этом блоке внутри могут быть дополнительные текстовые совокупности, в которых содержится главный хиазм с главным ключевым смыслом. Представьте себе эту сложную картину. Когда воспринимаешь ее линейно, увидеть это невозможно, потому что первый блок может совпадать, например, с последним блоком текста. Здесь нужно... Многомерное восприятие, способное обнимать целостную картину. Таким текстом в Библии, который полностью построен по принципу хиазмы с инклюзией, где игра переплетений смыслов идёт не просто в словах, а в текстуальных блоках, является Евангелие от Иоанна. Автор корпуса Иоанна очень любил хиазмы. Это видно с первых строк. В начале было слово «слово».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 При этом Евангелие от Иоанна написано на греческом языке и не для евреев, а уже для язычников. И то, что в нем так явно использован принцип еврейской поэзии, подсказывает нам, что автор текста все-таки человек из иудейской культуры, хоть и хорошо говорящий по-гречески. Хотя словарный запас автора корпуса Иоанна не богат, и в греческие слова он, по сути, упаковал еврейскую поэзию Греки, скорее всего, не замечали её там. Итак, с первых строк первой главы мы видим принцип библейского параллелизма. «Энархэ энгологос» — «кай гологос эн простонтэон» — «кай теос энгологос» — «гутус энэнархэ простонтэон». Вот так это выглядит на греческом. Это достаточно сложная игра в лесенку. И всё Евангелие от Иоанна построено по такому принципу, при этом разбито на блоки хиазмов с инклюзией. Есть один глобальный блок хиазмов с инклюзией, другой, третий, четвёртый и, самое главное, есть пятый блок, который, в свою очередь, тоже состоит из пяти блоков, где центральным является блок инклюзия. Самое важное находится в центральном блоке, который является ключевым для всего текста, и разбит еще на несколько блоков, внутри которых есть свой центр инклюзия, где в результате должно оказаться центральное выражение или тезис, который даст ключ к пониманию всего текста. Но если вы возьмете 21 главу Евангелия от Иоанна и предположите, что центр находится в 11-й, вы ошибетесь. Центральная не она. Смыслы там могут хитро переплетаться, Где-то они могут раскрываться чуть более сжато, где-то чуть более подробно, поэтому нужно искать соответствие не по размеру, а по смыслу. Центральная глава — шестая, и если анализировать её отдельно, в ней мы найдём центральную часть, самую главную инклюзию. Кстати, эту особенность Евангелия от Иоанна открыли католики относительно недавно, Один семинарист просто начал писать курсовую по теме хиазма и совершенно случайно обнаружил, что хиазм там везде. Итак, в шестой главе с центральной инклюзией мы сталкиваемся со знакомым уже нам текстом. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно. А Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им, «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Если не вдаваясь в подробности, перейти к самому центру хиазма, то эта фраза: Он сказал им: "Это я, не бойтесь". То, что переведено с греческого как «Это я» является отсылкой к книге «Исход», где употреблена грамматическая конструкция, которую часто для простоты переводят как «я есть» или «я есть сущий». Но в более развернутом виде она будет звучать как «я есть такой, какой я есть». Если внимательно читать Евангелие от Иоанна, Можно заметить, что всякий раз, когда Иисус говорит «это я», его почему-то всегда хотят побить камнями. Сноска. Книга Исход, 3 глава, 14 стих. «Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Хотя, кажется, что такого в этой фразе? Ортодоксальных иудеев это злит, потому что фактически он говорит о себе так же, как говорит о себе Бог. Центральное содержание всего Евангелия от Иоанна — утверждение «это я» в значении «я и есть Бог». «Я есть такой, какой я есть» — весьма важная формула. Если вдуматься в ее смысл, это значит, что Он не такой, каким мы его себе представляем, накладывая свои проекции. А значит, он может быть каким угодно и кем угодно. Если долго думать над этой фразой, в конце концов неизбежно окажешься перед одним глобальным смыслом. Находясь в святая святых Древней Скинии, перед лицом ковчега Завета, который Богом не является, в котором лежит манна и скрижали завета, которые тоже Богом не являются. Если всё это откинуть и фактически осознать, что в святая святых ты находишься перед пустым сундуком и обращаешься к Богу, который такой, какой Он есть, то возможным становится даже смысл «я могу быть каким угодно, я могу быть даже тобой». Сноска, ковчег Завета, переносной ящик, в котором хранились каменные и скрижали Заветы с десятью заповедями, а, согласно посланию апостола Павла к евреям, 9 глава, 4 стих, также сосуд с манной и жезл Аарона. Возвращаясь к тексту Евангелия от Иоанна, а конкретно к прологу, где слово «Бог» и «начало» являются одним и тем же содержанием, мы видим любопытную смысловую мозаику. Почему он говорит «не бойтесь»? Потому что «это я». Буквально «вы не должны бояться, потому что я есть такой, какой я есть». Эта фраза может звучать так. «Я — это и есть ты». Здесь можно вспомнить индуистское «таттва что переводится «ты есть то». Это всё о том, что давно сказал Гермес Трисмегист на своей изумрудной скрижали, то, что вверху подобно тому, что внизу. Сноска. Гермес Трисмегист, трижды величайший, вымышленный автор теософского учения, излагаемого в нескольких книгах и отрывках египетско-греческого происхождения, известных под его именем хотя это имя не случайно взято у греческого бога Гермеса, латинская Меркурия, соответствующего египетскому Тоту, проводника душ и покровителя тайных знаний. Тем не менее в герметических книгах Тресмегист является не богом, а мудрым мужем, получающим высшее откровение и сообщающим его людям через своих сыновей, то -то, асклепия, и ОМОНа. Мир устроен по принципу фрактала. Так выглядит эта интересная и запутанная история. Почему так сложно? Потому что, когда это выражено просто, например, фразой «Бог во мне», получается бессмыслица. Фраза «Бог во мне» сама по себе прекрасна. Однако лишь в том случае, если произносится человеком, который действительно её осознал. И тот, кто действительно её осознал, не будет ей особо разбрасываться, кричать об этом на каждом углу и делать предметом дешёвого самоутверждения. Но слишком часто её употребляют именно так, без осмысления. Сказать эту фразу может любой подросток, и формально он будет, конечно, прав. Вот только он не понимает, что это значит на самом деле. Здесь очень уместны слова Виктора Пелевина из его книги «Т». Человек считает себя Богом, и он прав, потому что Бог в нём есть. Считает себя свиньёй и опять прав, потому что свинья в нём тоже есть. Но человек очень ошибается, когда принимает свою внутреннюю свинью за Бога. Итак, почему я здесь взял для примера Евангелие от Иоанна? Хотя отрывок из него и не совсем о том же, что описывает Марк. Но бессознательное содержание волнующегося моря успокаивает тот, то есть середина всего, самое главное содержание, центр всего этого моря.